Глава 12. На этот раз старик не спал. Он шустро носился по магазину, протирая пыль с товара, да так, что она висела в воздухе плотным облаком. "Брах, тфу, твою мать", закашлялся я. Остановись. Не видишь, покупатель пришёл. Эй, же, на барк никто не отменял, пробубнил дед, продолжая размахивать тряпкой. Я хотел для начала проверить счёт. Прикрыв рукавом лицо, я прикоснулся к дощечке, которая показала, что я накопил аж 1420 кубов. Да остановись ты, старый. Виктор, не забивай мне голову. Чтобы что бы, что-то купить? Я тебе не нужен. Просто скажи, что надо. Дед прервался на секунду и посмотрел на меня. «Самообслуживание?» «Удобно», — мыкнул я и добавил. «Свет павшей звезды». Корень стащил склянку с витрины и поставил ее рядом на прилавок с дощечкой. На столешнице высветилась цена предмета — тысяча сто кубов. «А чего цены подскочили?» — возмутился я. «Ну так это, у нас же ценообразование динамическое. На рынке меньше предложения, а значит, цена идет вверх. Это ж базовый закон экономики». Не глядя на меня, сказал Эберкхт и ткнул пальцем вверх. Понятно. Беру. Я приложил руку к табличке, и с моего баланса списалось 1100 кубов. Сбоку появился ещё один корень с бумажным пакетиком, куда поместили бутылёк света павшей звезды. Я взял пакет, и сверху спустилась табличка с нарисованной улыбкой Эберхта и надписью "Благодарю за покупку". Я даже расплылся в улыбке от такого сервиса. Получив желаемое, собирался закрыть дверь, когда Ибрахим подал голос. "Переход с четвёртого уровня на пятый будет дороже. Говорю, чтоб ты в следующий раз не возмущался, когда я цену заломлю". Дед шмыгнул носом и упёр руки в бока. "Я так и думал. И какая будет цена? А я почём знаю? Может, в 10 раз дороже, а может и больше. Всё будет зависеть от того, сколько пыли придётся на тебя потратить. Кстати, как я обещал, У тебя теперь скидка размером в 1%. Голубнул со старик. Ага, жулик. Скидка. Ты увеличил цену на 10%, а скидку дал в 1 жалкий процент. Возмутился, и я закрываю дверцу шкафа. Ну вот так это. Спрос рождает предложение. На прощание выкрикнул Ибрагим. Зеленоватое свечение запечатало магазин, а я остался в кромешной темноте, держа в руках светящийся бутылёк. Интересно, каков эффект от этой гадости? Будет так же больно, как от лунной травы, или больнее? Откупырив стекляшку, я удивился тому, что порошок тут же растаял, превратившись в желтоватую жижу. Пахнет миндалём. Если торгаш продал мне ценистый карий, то придётся вернуться с того света и оторвать ему голову. Я залпом выпил зелье и уже второй раз приятно удивился от мягкого вкуса. Как будто съел нежнейшее суфле. Если бы не высокая цена, то я бы покупал эту жижу для того, чтобы полакомиться. По телу прокатилось приятное тепло, и больше никаких ощущений не возникло. Странно. Уровень вырос или нет? Единственная возможность определить это использовать заклинание, которое ранее не было мне было недоступно. В гримуаре Никадима я вычитал одно заклятие межпространственный могильник. Суть заклинания была в том, что использующий мог создать пространственный карман и поместить туда определённое количество мёртвой плоти, а после использовать её для призыва. Я потянулся к мане и сформировал на полу пятно, заполненное маной, и добавил в него огромную долю некротики. Чёрные клубы дыма поползли по полу, а когда они исчезли в центре комнаты, находилась дыра в пустоту. Никакой мертвечины у меня не было. И поэтому я швырнул туда пустой бутылёк, а он ударился об пол и разбился. Хм, видимо, внутрь можно поместить только плоть. Как бы там ни было, заклинание работает, а значит, я получил четвёртый уровень магии. Не теряя времени, я направился в место, известное среди студентов как Бестиарий. В нём хранились трупы различных монстров, которые использовали для излучения, а также их демонстрировали студентам. Одноэтажное здание оказалось очень скромным вместилищем для монстров всех мастей. Но если иметь допуск, то под землёй можно было обнаружить ещё пять этажей. У меня же есть допуск только к первым трём. Благодаря тому, что сейчас была поздняя ночь, в бестиарии находилась только охрана. Остальной персонал с радостью спал у себя дома. — А вы чего это? Ночь на дворе? Проходите с утра, когда будут преподаватели. Охранник ошалел и устоялся на меня принять за студента. «Я, конечно, с радостью приду и днём тоже, но сейчас у меня срочное дело. Проверьте мой допуск, и я пойду». «Допуск? Это вы, что ли, новый профессор?» — удивился седой охранник. «Разумеется». Я протянул руку ладонью вверх, после чего охранник посветил на неё своим фонарём. Над ладонью воспарили три руны. Они двигались по кругу и излучали синее свечение. «Простите, не признал. Ночью лифт не работает, поэтому вам придётся воспользоваться лестницей». извиняясь, сказал охранник, и махнул в сторону аварийного выхода. Спустившись на второй уровень, я приложил руку к стальной дощечке считывателя и вошёл в открывшуюся дверь. Внутри зажёгся стерильно-белый свет, выдернувший из темноты колбы с зелёной жижей. Высоту они достигали пяти метров. Внутри колб плавали консервированные твари. Крысолюды, гоблины, орнитоксы и прочая мелкая пакость. Пройдя оба ряда, Я не нашёл ничего интересного, хотя смотрел около 100 образцов. Плюнув, отправился на третий этаж. Все те же колбы, но здесь уже было на что положить глаз. Знакомые мне Шосова и Аотич тут же отправились к опилку. Я открыл могильник под капсулами, и трупы твари рухнули в черноту созданного мной провала. При этом зелёная жижа осталась на месте, да и капсулу целее. Ободя весь зал, Я решил добавить в коллекцию ещё два экземпляра. Злобоглаза это такая трёхметровая тварь, состоящая из огромного глаза, к которому крепились на щупальцах глаза поменьше. Тварь умела гипнотизировать своих врагов, заставляя их сражаться друг с другом. Но если гипноз не срабатывал, то эта гадость мог зарубить даже ребёнок, стоило лишь ткнуть в глаз чем-то острым. Ещё в коллекцию отправился Таноррук. Морда твари напоминала орков из моего мира. Правда, у этой были ещё и загнутые рога, а всё тело покрывали шипастые костяные наросты. Высоту эта скотинка была около 4 метров, из-за чего хранителям бестиария пришлось его запихнуть в капсулу после эмбриона, иначе бы он не влез. Я чувствовал, как с каждой поглощённой тварью для поддержания заглянания требуется всё больше некротики. Но благодаря сердцу проклятого мне не нужно опасаться, что трупы твари вывалятся посреди академии, когда закончится некротика. Что ж, вынужден признать, артефакт невероятно полезен. Могу представить, как бесится крысов, осознавая, что упустил из рук такую ценность. Обобрав бестиарии, я отправился в кабинет профессора магии природы, то есть в мой кабинет. Войдя внутрь, я подошёл к шкафу и потянул на себя дверцу. Она оказалась заперта. Но когда я наложил на себя покров маны, усиление урфина и использовал артефакт Зубарова, который, к слову, назывался Исполин, Дверца жалобно хрустнула и выгнулась наружу, несмотря на то, что была сделана из толстой стали. Покопавшись в шкафу, я нашёл телепортационный камень, лежащий в подарочной коробочке с надписью «Иркутская академия майки». Судя по слою пыли, прошлый профессор никогда не использовал этот камень. Помимо этого, в шкафу нашлась коробка с многоразовыми макрами. К счастью, все макры оказались пусты. Поэтому я сразу же отправил их в рюкзак. Ещё в шкафу лежала толстая тетрадка с названием Диссертация на тему Синтез и скрещивание различных видов растений. Бегло пролистал работу профессора и с отвращением отбросил. Делитант. Больше ничего интересного найти не удалось. И я отправился на станцию телепортации. Меня встретил человек-одуванчик. Его борода и пышные волосы составляли идеальную сидую окружность. Увидев меня, он махнул рукой и спросил. «Куда путь держим?» «В село Песчаное. Сможешь переместить?» — спросил я, протягивая ладонь для того, чтобы служащий считал уровень доступа. «Это на Балкарии, что ли?» «Нет, туда не могу. Там после открытия пробоя нестабильный магический фон. Могу промахнуться, и в середине озера окажешься. А там от берега до берега плыть 15 километров, и то в узком месте. А если не повезет, то бахнешься в широком. А там все 50 километров, деловито сказал телепортатор по часам века. А какая самая близкая точка к тому месту? Ну, смотри, Мак нарисовал в воздухе руны, и те полыхнули синим, показав карту империи, где зелёными точками были отмечены удачные для перемещения места. Вот тут, место Гиблы, тебе туда не надо. Говорят, морлуки вылезли. Их ещё одни всех перебили. Так, сейчас приблизим. Ага. Ну вот, получается, лучшая точка посёлок Еланцы. Ну, правда, до песчаного тебе отопь больше 100 км. Но это, пожалуй, лучше, чем плыть полтинник, да? Если так считаешь. То открывай портал, нетерпеливо сказал я, понимая, что время неумолимо тает. А ага, сейчас сделаем. Мужик взмахнул руками, и передо мной появилось телепортационное окно, за которым виднелась непроглядная чернота. Шагнув внутрь, я оказался в посёлке Без понятия, кто его так назвал, но здесь было всего четыре дома, стоящих друг напротив друга. Может, именно поэтому здесь так легко дышалось. Никаких людей, никакой техники. Сверчки орали так, что аж уши закладывало. А может, дело не в них, а в ветре, который безжалостно дул прямо в морду. Подняв ворот, я двинул к первому попавшемуся дому. Стивни были открыты. И я сразу же постучал в окно. Свет не зажёгся, зато открылась форточка, и на меня посмотрел здоровенный мужик. "Тебе какого хрена надо? Стучишь тут, спать не даёшь. Я тебе эту стучалку могу и сломать, понял?" "Ну, для начала здравствуй", усмехнулся я, а после добавил: "Хочу заметить, что так с работодателем не разговаривают". Я достал из кармана 100 рублей и показал дубалому. "Санька, пой сюда", хозяин крикнул в глуби дома. Через пару секунд показалась заспанная рожа Судя по всему, принадлежащее Александрову. Веля кого занесло, аристократишка. Тёчет бумажки свои Хамид, хэ-хэ. Ха -ха. Думает, что тут кому-то его фантики нужны. Пойдёт он передрёвом с ним. Я не успел ничего сказать, как парочка открыла окно и выпрыгнула наружу. Омобасы, и без рубах. На груди какие-то накölkerки, впрочем, как и на пальцах. Ты что, фантиками своими размакался? Видишь, тут магазины И ты думаешь, что можешь приехать и своим титулом обычных мужиков устрашать? Да нам на таких, как ты, плевать, понял? Прорычал здоровяк и сплюнул на землю. А в его руке появилась отвёртка. Мужики, живите как хотите, мне помощь нужна. Довезите до Пещаного, спокойно сказал я, сделав шаг назад. Слыхал, помощь ему нужна. Ну сейчас мы тебе поможем упокоиться на веки вечные. А фантики твои пропьём, если в город поедем. пару минут спустя или пару ударов спустя. Два здоровяка сидели на земле и хлюпали разбитыми носами. "Муж вот благородя, мы что-то не со зла. Мы так-то аристократов очень уважаем. Просто перепели мальёхось. Но простите нас", гундосил хозяин дома. "У меня дедитки малые, а меня вот этот аспантолык узбил, не убивайте", взмолился второй. Заткнулись оба. — Холодно, — сказал я. — Если через пять минут я не буду ехать в сторону Песчаного, то я спалю к черту и матери ваш поселок. Мой зловещий тон заставил друзей вздрогнуть, а хищная улыбка сделала их невероятно услужливыми. Время пошло. Спустя две минуты я сидел в гнилой развалюхе, и мы шумно катили по направлению к Песчаному. За окном автомобиля открывался шикарный вид на бескрайнее озеро, по поверхности которого скользили первые кроваво-красные лучи рассвета. Проклятие. Как будто сама природа говорит, что сегодня прольётся кровь. Впрочем, по-другому и не может быть. Дорога петляла, гибая низины, в которых расположились озёра, которые на фоне Байкала казались крохотными лужами. Спустя час мы прибыли в поселение с названием Сахюрта. Оно было немногим больше, чем еландцы. Местные жители... занимались единственным возможным промыслом рыбалкой. Как моему, к сожалению, они уплыли рыбачить до того, как я прибыл в Сахюрто. Господин, тот это мост разрушен, так он досил мой водитель из-за распухшего носа. Вижу. Я открыл двери, вылез из машины. Впереди виднелся длинный мост протяжённостью не менее 2 км. Вот только пролёт, примыкающий к моему берегу, рухнул. Может, Арбаков дождётесь, а потом они вас отвезут, предложил водила, и увидев мой взгляд, понял, что ждать я не собираюсь. От берега до уцелевшей части моста было около сотни метров. Да уж, непростая задачка. Подойдя к краю берега, я потянулся к мане. Из воды возник толстенный ствол баобаба. Когда дерево выросло, я призвал следующий баабаб, а потом ещё и ещё один. Через час передо мной стояло десять исполинов, между которыми я натянул лозы. Конструкция вышла паршивая, но это лучшее, что удалось создать, ведь озеро оказалось куда глубже, чем я рассчитывал. Хотел сделать полноценный мост, а вышел жалкий навесной мостик. «Всё, свободен. Дальше я сам», — сказал я своему невольному слуге и протянул ему стольник. «Залечишь рано и научишься манерам». «Премного благодарен, ваше благородие!» обретя свободу, мужик тут же запрыгнул в машину и из Пробукцовской укотил домой. Забравшись на раскачивающийся мост, я сумел на нём удержаться лишь благодаря усилению Урфина. Ветер раскачал лозы, заставляя всё время ловить ритм, а под ногами плескалась вода, которая даже с виду казалась ледяной. Поэтому падать я очень не хотел. Через 15 минут мучения я кое-как добрался до уцелевшей части моста, шумно дыша, сел на его край. И прислушался к себе. Проклятие. На создание этой развалюхи я потратил слишком много маны. Осталось меньше половины запаса. При этом непонятно, сколько ещё идти и придётся ли по пути снова тратить силы, так времени всё меньше. Через 14 часов Степана, Евдокию, Аню и её отца убьют. Жалко, что Тайнар был в разъездах, когда напали на Собняк. Уверен, ректор с лёгкостью бы покрошил в капусту всех нападавших. вздохнув, я поднялся на ноги и повернулся в сторону, где должно было находиться село Песчаное. Там, где мост заканчивался, начиналась пустынная дорога. Слева и справа были песчаные проплешины, на которых ничего не росло. А вот вдали виднелся лесок, не даже камни, которые с натяжкой можно назвать горами. Не понимая, куда конкретно мне нужно идти, я призвал Клювика. Коршун выбрался из тени, взмахнул мощными крыльями и, ускорившись, рванул над водой. Облетев весь остров Ольхон, я обнаружил нужное мне поселение. А вместе с этим и похитителей. Пара человек лежала на крыше одноэтажного дома, стоящего на краю села. Они вели дозор, высматривая, где я появлюсь. Вот же хитрые твари. Специально выбрали место, куда невозможно переместиться с помощью телепорта. А значит, даже если я решу привезти с собой помощь, то они так или иначе заметят это, его время скрыется, прикончив моих людей. Клювик сделал несколько кругов над поселением и спустился ниже, чтобы осмотреть амбар, стоящий рядом с двухэтажным домом. Коршун влетел в открытое окно и уселся на перекладину. Внизу лежал связанный Степан. Его лицо превратилось в сплошное кровавое месиво, а вот девчонок не тронули. Внезапно в стену вонзился арбалетный болт, а позади послышался крик. Клювик спрахнул и поднялся в небо, показав мне, как два бойца, лежавших на крыше дома, пытаются попасть в моего разведчика. Отключившись от зрения коршуна, я двинул вперёд. Предстояло пройти 50 км и попытаться восстановить хотя бы немного маны, та нам не очень пригодится. Интересно, сколько там ещё бойцов? Я добрался к поселению, когда начало смеркаться. В окне дома, на крыше которого засели похитители, тускло горела свеча. Готов спорить, зажгли её специально, чтобы привлечь моё внимание. Так как остальное поселение выглядело безжизненно. Может, жители спали, а может, их вырезали. Ладно, гадать бессмысленно. Пора идти в гости. Но сначала... Я достал мою билет и позвонил Лунгину. «Фёдор Антонович, доброго вечера». Крысов напал на особняк и похитил моих людей. Сейчас я нахожусь в селе Песчаная и собираюсь решить возникшую проблему. Постараюсь составить пару человек для допроса. "Но это не точно", сука сказал я и сбросил звонок, как только Лунгин начал крыть меня матом и требовать дождаться подкрепления. "Нет смысла ждать, времени осталось всего ничего", сплюнув, я подошёл к двери дома и постучал.